Глава 9. Я вернулась домой всего на полчаса раньше Маринки. Обстановка в теплице была гораздо лучше, чем я успела нафантазировать себе. Томаты лишь слегка поникли, а остальные и вовсе не заметили моего отсутствия. Правда, трава, которую не так давно скосили, уже успела вырасти снова. Вот как так получается, что нужные полезные растения мы поливаем, удобряем, оберегаем от заморозков, и они чахнут, едва стоит отвернуться? а совершенно бестолковая трава растет прямо на дороге и даже из-под снега выглядывает, ничего ее не берет. Я проинспектировала грядки, отметила выскочившие всходы с каким-то нетипичным для меня удовлетворением, полила все, что планировала и присела на крылечке, вдыхая чистый лесной воздух. Почему моя привычная и комфортная жизнь так внезапно изменилась? Я не хотела перемен, меня все устраивало, а теперь ничто не будет так, как раньше. Хотела ли я этого? Рада ли я? Ответов не было. Я знала, что искать их надо где-то внутри, но внутри было непонятно. «На ловца и зверь бежит!» — раздался радостный голос за воротами. Я пристала, чтобы лучше видеть. Невысокая бабулечка в цветастом халатике махала мне рукой от калитки. «Проходите!» — вежливо пригласила я, догадываясь, что это знакомая бабушки Милы. «Камилы нет, я за нее!» «Это хорошо, что вы за нее. Вы новые хозяева будете. Купили?» «Не совсем», — замялась я. «Она уехала к детям, а я приглядываю за домиками и участком по их просьбе. Мы с ней родственники». Женщина смотрелась в мое лицо. «Юркина, что ли?» «Юргиса, дочь, да», — подтвердила я. «То-то я гляжу, лицо какое-то знакомое. Похоже на Юрку, похоже». Ну, выли ты, Юрка, в молодости? Даром, что девка, а такой бы парень вышел. Я не очень хорошо поняла, похвалили меня или поругали, но на всякий случай широко улыбнулась. Зачем ссориться с соседями? Нет, ну точно, Юрка, красавец. Улыбка, что твое солнышко. Такой парнишка был просто загляденье. Девчонки за ним табуном ходили. За папой? — удивилась я. Мне он казался скромным человеком. «А за кем же? А он городской, франт такой, вежливый, начитанный. Как что скажет, хоть стой, хоть падай. Они и падали». «Он, увы, скончался», — грустно повестила я. «Знаю», — погрустнела и бабуля, — «такое горе. Совсем ведь молодой был. Милкий хоть и не родной, а уж так она убивалась. Он же тут с малолетства бегал, помогать пытался». Сам шпиндик от горшка два вершка, а ведро тащит и кричит. «Бабушка мила, я огурчики полил!» Вот такой он был, Юрка-то. А потом подрос, дрова колоть научился. Бывало, выйдет во двор, рубаху сынет. Да как давай колуном -ка орудовать! Уж девки избегались посмотреть. Несмотря на печаль, я не смогла не улыбнуться этим теплым воспоминаниям. В словах женщины звучала настоящая любовь. Наверное, она была дружна с Камилой, вот и знала ее внуков, как своих. Но вряд ли она шла ко мне поделиться трогательными моментами из прошлого. — А вы, простите, по делу? Или просто решили узнать, кто обосновался в доме? — По делу, по делу, — спохватилась бабушка. — Меня зовут Валентина Устиновна. Я тут за электричеством слежу. — За электричеством? — растерялась я. — Агась! «Светом пользуемся?» «Пользуемся. Счетчик-то все мотает. А платить-то будем?» Я хлопнула себя по лбу. «Точно! Как же я могла упустить такой важный момент? Светом мы и правда пользовались, а вот как и кому за него платить, я даже не подумала. Привыкла, что в городе мне присылают квитанции по лицевому счету, а здесь даже не озаботилась этим вопросом. Вот балда!» «Простите, пожалуйста», — смущенно пробормотала «Я...» «Мы совсем чуть-чуть, мы только первый месяц. Долгов же пока нет?» «Пока нет», — подтвердила женщина. «Показания сейчас запишу, а ты и сама еще передай. Номер счета я тебе скажу, а ты мне скажешь, как тебя звать будем. И каждый месяц передавай, потом плати, а не то всю Рябиновку отключат». «И за нас?» — испугалась я. «Вроде можно отключать дома по одному». «Это в городе по одному», — резко заметила Валентина Устиновна. «А тут одна подстанция. Чуть что не так, грозятся весь трансформатор снести. А как мы без света? Мы зимой тут живем. Летом-то ладно. До да ночи светло». Я ужаснулась. Из-за своей бестолковости чуть не подвела целый поселок. «Надо будет сразу закинуть побольше денег на счет, чтобы к нам потом не пришли обесточенные селяне с вилами и факелами». — Диктуй, — скомандовала Валентина Устиновна, доставая пухлую тетрадочку из авоськи. — Фамилия, имя, отчество, номер телефона. — Урбанайте, Виталия, Георгиевна, — послушно ответила я. — Как же, Георгиевна, — не поняла старушка. — Не родная? — Родная, — заверила я. — Просто маме показалось, что Юргисовна звучит слишком экстравагантно, поэтому отчество на русский лад. — А чего же не Юрьевна? Он же Георгием-то никогда не был. Все Юркой представлялся. — Не знаю, — пожала плечами я. — Мама никогда его так не звала. Юркис по-русски, вроде как Георгий есть. А Юркой, наверное, из-за созвучности звали. Может, он говорил Юрга, А все слышали Юрка так привычней. Глупость какая, — покачала головой бабушка. — Георгий, это же Гошка. Отца никто и никогда не звал Гошей. Это и правда звучало глупо, но не менять же теперь отчество. — Ладно, пойду я дальше, — спохватилась Валентина Устиновна. — Ой, а почтовый адресок, милый, не знаешь? Я бы хоть письмецо и написала, а то она уехала и даже не попрощалась. — Долгие проводы, лишние слезы, — блеснула я народ мудростью. Она сильно переживала из-за отъезда. Большую часть жизни здесь счастливо прожила, пришлось все бросить. Адрес есть, но не знаю, получится ли туда письмо отправить. Сами понимаете. Бабушка, понимающая, покивала, записала замысловатый литовский адрес и отбыла по своим делам. Я оглядела участок. Не представляю, как больно было Камиле расставаться с местом, которое любил, к которому привык. Здесь остались ее подруги, ее увлечения. А там что? Люди, которых она не знает, есть ли у нее там огород, найдутся ли единомышленницы, с которыми она станет обмениваться рецептами и саженцами. Конечно, рядом родные люди, дети, внуки, но они, по сути, живут своей жизнью и годами жили без нее. Конечно, они регулярно ей звонили, но теперь им предстоит научиться жить вместе одной семьей. Наверняка в таком возрасте это непросто. Мысли вернулись к моим личным проблемам. «А как мы с Тарасом сможем жить вместе?» «Пока мы встречались, нас мало заботила разница. Он жавронок, а я сова. Он никогда не унывающий оптимист, а я вечно чем-то недовольна. И как такие разные люди смогут существовать под одной крышей?» «С другой стороны, остальные же как-то создают семьи. Чем мы хуже?» «Два взрослых самостоятельных человека смогут договориться. Или нет?» В том-то и дело, что мы оба давно привыкли рассчитывать только на самих себя, а теперь надо будет подстраиваться, искать компромиссы. Мы выросли в разных семьях и разных условиях. У нас могут быть разные взгляды на то, кто должен мыть посуду, как воспитывать детей, чем заниматься в свободное время. Ну или я зря обо всем этом думаю, и он просто помашет мне ручкой и уйдет в закат. Тогда не надо ломать голову над тем, как договариваться. Тоже плюс». Внезапная мысль обдала меня холодом. А вдруг он решит, что я специально все подстроила? Как делают, по мнению некоторых мужчин, влюбленные женщины, чтобы привязать к себе достойного самца и затолкать его пузом в ЗАГС? «Да нет, мой Тарас не такой. А если такой, то это не мой Тарас, и пусть валит к черту. Зато у меня дача есть, и квартира своя, и машина. А, нет, машина не моя». Мысли снова стали путаться то ли от жары, то ли от переживаний. Почему-то я вспоминала свою семью, отца, которого давно не было в живых. Снова думала о Тарасе, о Маринке, о том, что даже выбраться на отдых я не могу, не влипнув в историю. Снова захотелось заплакать. Еще и солнце начало клониться к закату. И это было так прекрасно и трогательно, что мне стало совсем грустно и одиноко. Разозлившись на свои размягшие мозги, я поехала домой. Маринка притащилась с работы, вымотанная, как будто бегала кросс вокруг города. Странно, в обед она выглядела бодрой, хоть и злой. А теперь еле передвигала ноги, но на ее лице сияла радостная улыбка. Приняв душ и переодевшись, она не придумала ничего лучше, чем промыть мне мозги очередными результатами расследования. Она хитро прищурилась и задала мне совершенно идиотский вопрос. — Вот ты как думала, Евтифьев одинокий или семейный? — Не знаю, — честно призналась я, — и мне абсолютно все равно. Я разглядывала себя в зеркало и прокручивала в голове слова Валентины Устиновны. — ты, Юрка, красавец! Неужели я и правда так сильно на него похожа? Красавицей я себя никогда не считала, а вот сейчас уже сомневалась. Почему я решила, что у меня маленькие глаза, нормальные глаза, карие, выразительные, глубокие, цвет такой горячий шоколад, очень даже красиво. И макияж с такими глазами можно позволить себе любой. А нос? Нормальный нос. Да, не пимпочка, но он ровный, прямой, не такой уж и крупный, если вдуматься. Почему-то я всегда мечтала быть курносой, как мой брат, а теперь уже и не знала, а надо ли. У моего отца был точно такой же нос, и все считали его красивым. А улыбка у меня точь-точь, как у него. — Что твое солнышко? — так сказала Валентина Устиновна. Да, зубы у меня ровные, белые, здоровые. Улыбаться можно смело. Продавец в ларьке с семенами опять же сказала, что я красивая. Пусть и вскользь это бросила, но явно искренне, на автомате, как само собой разумеющееся. А Тарас? Вон какой красавчик! А зачем-то же я ему понравилась. А уж он точно не обделен вниманием привлекательных девушек. Да и парни в утесе что-то такое говорили. Дежурная вежливость? Возможно... Но ведь откровенная лесть должна иметь под собой корыстные интересы, а ребята явно ничего от нас не хотели. — Ну вот ты бы как отнеслась, если бы Тарас уехал отдыхать без тебя? — бесцеремонно прервала мои размышления Маринка. — Да сколько угодно, мне пофиг вообще, — пробормотала я, не отрываясь от зеркальца. Кажется, подруга даже не слушала мой ответ, потому что она продолжила диалог максимально странным образом. Вот и я думала, что семейные люди ездят отдыхать все вместе. А этот жук, ты не поверишь, ехал отдохнуть один. Козлов времени даром не терял. Еще в воскресенье он озаботился тем, чтобы найти близких Евтифьева, потому что нет ничего печальнее на свете, чем брошенный в больнице мужик. Официально Григорий оказался совершенно свободен. Ни жен, ни детей, ни обязательств. Еще и безработный. И кому такой нужен? Иван Никитич не рассчитывал никого увидеть по месту прописки, но проверить было необходимо, хотя бы поговорить с соседями. На его робкий и формальный звонок дверь сразу же распахнулась, и на пороге предстал мальчонка, явно не отечественного производства. Мелкий, чернявый, он с любопытством возрился на Козлова. «Папа дома?» — ляпнул Иван. На шум выбежала женщина, явно из той же южной страны, что и мальчик, а следом еще одна, а потом еще, и дети высыпали хором. Козлов растерялся. Такая толпа гостей из ближнего зарубежья наводила на мысли о том, что он либо ошибся адресом, либо. Удостоверение сотрудника МВД ввело женщин в панику. Тут же, повинуясь общему возбуждению, заорали и заплакали дети. Не волнуйтесь, я не из миграционной службы, нашел нужные слова капитан. Вы знакомы с Евтифевым Григорием Олеговичем. Григорий, вам знаком этот человек? «Григор?» – оживилась одна из женщин. «Григор? Хозяин? Да, да!» Путем тонких дипломатических переговоров удалось выяснить, что Григорий сдавал эту уютную квартиру иностранным специалистам, а сам жил в другом месте с женщиной. Кое-как удалось найти ее телефон, который жильцы сохранили на всякий шлющей. К счастью, она оказалась русской. Новость, которую сообщил ей Иван Никитич, повергла ее в шок. Женщина была уверена, что Григорий отправился в командировку. Так он ей сказал. О том, что он просто решил отдохнуть за городом, но там ему настучали по голове и выбросили во враг, она и не догадывалась. И вот в понедельник они встретились в больнице. Евтифьев еще не пришел в себя, а врачи ничего не сказали, кроме того, что состояние стабильно тяжелое. Наталья оказалась стройной, миловидной женщиной чуть за сорок. Ничего особенного. Она выглядела расстроенной, а красные глаза с набухшими веками без слов говорили о том, что ночь у нее выдалась непростая. С ней рядом обнаружился подросток лет 15, сын Прохор. Довольно крупный, на голову выше матери, складный, симпатичный. Впечатление портил лишь взгляд. Вот знаешь, такой взгляд, как будто он... «Рад, но скрывает это. Или злится на кого-то?» – делилась ощущениями Маринка. «Вроде бы мамочку за ручку держит, платочек ей подает, по плечику гладит. А сам так зыркнет иногда. И сразу хоп! Личико невинное. Неспроста это, неспроста!» А Козлову он тоже не понравился? Ничего подозрительного он не увидел. Обычное поведение подростка, который еще не научился адекватно реагировать на стресс». «Чего ты так на меня смотришь?» «Это его слова». «А ты решила поспорить?» «Нет, конечно», — посмотрела на меня честными голубыми глазами подруга. «Я думаю, нам надо побеседовать с соседями этой замечательной семейки». «Нам?» — удивилась я. «Мне не надо. К тому же мы с тобой уже установили, что Евтифьев — случайная жертва, расходный материал. И кто его по голове отоварил, мы прекрасно знаем. Гораздо интереснее, кто грохнул Степана». И вряд ли эта прошка решил тайно отомстить за нападение на отчима. Очим – это же чужой дядька, мамкин хахаль. Поэтому он и не рыдал, заламывая руки. Ему просто плевать, по сути. Маринка шумно отхлебнула чай. «Вот завтра и выясним. И нечего мне тут отмазываться. Ты в отпуске, Тарас в отъезде, нет у тебя никаких срочных и важных дел. Иначе я бы об этом знала». Я усмехнулась. Маринка даже не подозревала, какие важные срочные дела у меня завтра с утра. Но после врача я действительно свободна. Конечно, это время я бы с радостью провела в удобной позе на удобном месте. Но такие аргументы подругу точно не проймут. Тут нужна тяжелая артиллерия. А разве ты завтра не должна быть на своем новом рабочем месте? Не видно, похлопала я ресничками. Там Козлов тебе заданий не подкинул? не -а. Он так впечатлился тем, что я сделала всю его работу, которая копилась несколько месяцев, что дал половинку выходного и пообещал, что после обеда позволит присутствовать на допросе. — О, а кого допрашивать будете? — Не сказал, — надулась Маринка. — Интриган! Я выразительно зевнула, и Маринка подхватила эстафету. На улице было еще довольно светло, но стрелки часов уверенно двигались к полуночи поэтому все разговоры и обсуждения было решено перенести на утро.